Глава тридцать пятая — Толик, понимаешь, это недоразумение. Петр не был со мной в Испании. Это все журналюги. Сенсацию им подавай. Анатолий Владимирович собирал вещи, поглядывал на часы, кивал головой, соглашался с каждым ее словом. Когда ты, наконец, уйдешь из этой комнаты, нужно забрать диктофон, а ты все сыплешь оправдание в пустую душу, которая ничего больше не чувствует», думал Анатолий Владимирович. «Толик, дай мне, пожалуйста, последний шанс. Докажу тебе, что все ложь. Нет никакого любовника и никогда не было. Просто поверь мне, я знаю, что ты меня любишь. Кого ты найдешь лучше меня? Тебе всегда нравились умные женщины. Их больше нет. Я студентов учу, вижу потенциал будущего поколения». Они ничего не читают, не знают, кто написал роман «Война и мир». Думают, что это пособие по безопасности жизни. «Толик, не делай глупостей». «На развод подам сам», — прервал ее Анатолий Владимирович. «Подавай, только ты ничего не получишь. Не отдам тебе пять квартир, которые сдаем студентам, ни испанскую виллу, ничего не дам». Дележки имущества не будет. Мне ничего от тебя не нужно. Спасибо за рога. Да пошел ты, урод! Себя в зеркале видел? Одна не останусь, проваливай. людя Михайловна стала выталкивать его из комнаты. Попробуй еще вернуться. Больше знать тебя не хочу, предателя. Как ты мог поверить сплетням? Ты не мужик, подошва от обуви. «Конечно, Петр, мужик! Сколько у него жен было? Сколько любовниц? Ну, ты единственная!» «Да не было у меня ничего с Петром! Честное слово говорю, чем хочешь, могу поклясться!» «А что у тебя есть? Все богатства на земле принадлежат Богу! У него, спроси, можно что-нибудь у него взять для твоей ничтоженной клятвы?» «Философ без штанов!» Все богатство свое забрал. Носки не забыл? Лидия Михайловна стояла в проеме двери, раскинув руки. Еще раз увижу возле дома, заявлю, что ты меня обокрал. Понял? Понял, прощай. Анатолий Владимирович ушел, хлопнув дверью, диктофон забрать не смог. Два часа его уговаривала, чтобы не бросал. Подлость не боится унижений. Хотела удержать меня, как привычную, Побрякушку, бижутерию выбросить жалко, а дать жадность не позволяет. Драгоценность у меня точно не считала. Двадцать лет выброшены воронку бессмысленного семейного существования. Свобода. А как же любовь? Можно теперь признаться, что я ее никогда не любил. Мужчины в моем возрасте по привычке остаются дома, которого давно уже нет. Конечно, глупо уйти в том, чем пришел двадцать лет назад. Хорошо, что мама не захотела жить с нею под одной крышей. Иначе ушли бы сейчас ни с чем вместе. Есть такая категория женщин, которые ходят к бабкам, колдуют на любовь. А зачем? Боятся остаться одни. На всякий случай подбирают себе запасные аэродромы в виде любовников, старых, молодых. разных, но все они вытирают об тебя ноги, ведь ни один мужчина не уважает женщину, с которой гуляет, если у нее есть муж. Они просто используют таких женщин в своих целях, вытирают ими пыль со стола своей действительной жизни, в которой им комфортно, и никогда не мечтают оказаться на месте ее мужа. В отличие от гулящих женщин, которые хотят быть на месте жён у своих любовников. В этом разница полов неоспорима. Каждый хочет разных удовольствий. Анатолий Владимирович приехал на работу после того, как отвёз вещи домой. У него было важное дело, назначенное на два часа дня. В это послеобеденное время притупляется нюх у работников любых отраслей. и тем более у правоохранительных органов. Деньги, выданные в отделе вещдоков, были помечены, сложены в дипломат. Слава назначил встречу с Ильей Дуровым, который приказал ждать в кафе «Солнышко». Оно находилось напротив отдела по контролю за незаконным оборотом наркотических веществ, где все было пронумеровано, выдано под роспись всем участникам захвата. Понятые приглушены, камеры в кафе опечатаны. Весь день Ильи Дурова был запечатлен несколькими эпизодами: встреча с агентами, с Достоевскими, с родственниками. Целый месяц он находился в разработке, пока Слава с Максимом прятались на фазенде. Слава выходил на связь с Ильёй Дуровым только по команде Анатолия Владимировича. Он ждал встречи с главным фигурантом дела, Петром Петровичем Мамоновым, который был в отпуске. Все знали, что деньги Илья понесет сразу ему. Нужно брать их вместе. Неожиданно на горизонте появился Костя. Никто его не ждал в Старгороде. Он встретился с Ильей. После этого Петр Петрович продлил отпуск за свой счет и выехал в Питер. По какой причине, никто не знал. Операцию пришлось отложить. Максима в срочном порядке отправили за диктофоном к Лидии Михайловне, якобы с визитом. «Максим, дорогой, как я рада тебя видеть! Откуда такой красивый прибыл, отдохнувший, посвежевший?» Обнимала его Лидия Михайловна. «Из Мурманска. Там все хорошеют. Советую поехать, заморозить свою красоту тоже». «Обязательно воспользуюсь твоим советом, проказник!» «Как мама!» «Не стал ее расстраивать, что лечу к вам!» «Сразу взял билет на поезд и приехал!» «Соскучился за своей невестой!» «Вы меня не выдавайте!» «Ну что, экзамен Саша сдала?» «Конечно, сдала, Максим!» «Я будущей родственнице поставила отлично!» Не моргнув, соврала Лидия Михайловна. «Спасибо большое, тетушка!» Я вам палтуса привез из Мурманска. Знаю, что любите. Только не говорите маме, пожалуйста, что я в Старгороде. Максим предварительно зашел на рынок в рыбный отдел, купил копченого палтуса для большей убедительности своего приезда, всучил подарок тетушке и прошел в комнату для гостей. Он там всегда останавливался. Проходя мимо спальни, проверил дверь, где лежал диктофон. Дверь была заперта. А если диктофон нашла прислуга, которая убирала комнату, тогда вообще сложно будет что-либо доказать. Тетушка прекрасная актриса. Соврала, что экзамен зачла. Умеют люди врать, отдав душу темным силам. Это самый легкодоступный способ совратить человека. Вранье. Рычаг управления людскими душами. Второе средство борьбы сатаны с людьми. Соврал человек единожды, подписал приговор себе на вечный ад. Казалось бы, что здесь страшного? Немного приукрасил, облил грязью ближнего, исказил факты. Но ложь — печать темных сил, которую они ставят на жертве, тем самым уводят человека с правильного пути, закрывают ему мир ангелов, которые его защищают. Ангелы не терпят лжи, покидают врунов сразу. Для человека начинаются первые мыторства на земле, как у Лидии Михайловны. Детей Бог не дал, любовь не познала, только грязь прелюбодеяния, которая еще никого не сделала счастливым. Лишние килограммы веса тянут к земле, дышать трудно, ходить сложно, новые болезни твои. Скоро лысой станет после коронавируса. Волосы выпадают безжалостно, сердце постоянно болит, одышка не проходит. Лидия Михайловна знает, что последствия от болезни не изучены до конца. Но ей меньше всего хотелось быть подопытным, на котором изучают коронавирус. Максим, в Мурманске много заболевших. Как везде процент растет. На корабле у вас не было больных? Нет, не выявили. А я вот на себе изучаю этот феномен. За это и пострадала. Скажи, за что мне все это? Вздыхала Лидия Михайловна. Максим удивленно на нее посмотрел, пожал плечами. Она поймала его взгляд, улыбнулась. За рыбку, конечно, спасибо. Угодил тетушке хитрец. «А где дядя?» — перевел разговор Максим. «В командировке. Скоро приедет. Ты надолго к нам?» «Сашу увижу и обратно в Мурманск». Лидия Михайловна улыбнулась, просила передать привет, взяла журнал стола ушла к себе в комнату.